Глава вторая. Что случилось с Наташкой? Летние школьные каникулы вещь замечательная, в том числе и потому, что можно ложиться спать, когда заблагорассудится, и родители ни капли не возражают, поскольку не придется чуть свет едва ли не пинками поднимать любимое чадо, чтобы оно не опоздало к началу уроков. Часы показывали пол полпервого ночи, а в квартире Легастаевых всё ещё сидели гости. Мама накрыла стол в гостиной и приготовила массу всего вкусного. Большую часть угощения уже съели, остались силы только на чай. Никита с набитым животом отвалился на спинку дивана и довольно закрыл глаза. Напротив сидел отец, Игорь Николаевич. Рядом с ним расположилась Марина со своим мужем Андреем. Затем отец Андрея, Яков Сергеевич Чехлыстов. Семья собралась по поводу возвращения молодоженов из свадебного путешествия. Марина показывала родителям и свёкру фотографии. Никита, развалившись на диване, краем уха, слушал ее комментарии к снимкам, которые она листала на экране планшета. Это я пытаюсь залезть на слона. А вот тут падаюсь у него прямо на погонщика. Мы вместе с Андреем валимся в грязь. А вот испуганный слон разносит сувенирную лавку. Да, это еще был переполох. Да уж, мрачно добавил Андрей. Долго потом пришлось с полицией объясняться. Его отец громко рассмеялся, видимо, представив эту картину. Никита тоже ухмыльнулся. Временами его сестра бывала на редкость неуклюжей. А с каким завидным постоянством она влипала в различные неприятности. Даже жаль немного Андрея. Хотя тот ведь сам знал, на что идет». Перед свадьбой Марина поклялась ему больше никогда не заниматься журналистскими расследованиями разных странных дел. И пока она даже держала свое слово, но Никита не сомневался, что надолго ее не хватит. Хотя после покушения сестра стала гораздо спокойнее, видимо, осознав, насколько опасной может быть ее работа. Спать Никите не хотелось вовсе. Он предпочитал сидеть с родными и слушать неуемную болтовню сестры. В последнее время ему снились исключительно кошмары, поэтому он старался бодрствовать как можно дольше. Виной всему были недавние события, которые никак не шли у него из головы. Появление мертвого колдуна Иллариона, которого он теперь часто слышал в самые неподходящие моменты стычка с Ингой Штерн, во время которой он едва не погиб. Та жуткая ночь в метро. Никита до сих пор не мог поверить, что видел воскресшего Мюбиуса. Может, все таки померещилось? Но с другой стороны, после истории с призраком колдуна, вселившимся в его тело, он уже ничему не удивлялся. К тому же, кто-то ведь вынес его из метро. Но если это правда, почему Мёбиус ему помог? Ведь расстались они не слишком дружелюбно. Никита окликнул вдруг Яков Сергеевич. Парень встрепенулся, отвлекшись от своих размышлений. Отец говорит: "Ты ищешь работу на лето? Могу предложить практику на своем предприятии. Рабочие руки нам не помешают". Он владел небольшим заводом где-то в промзоне на берегу залива. Предприятие Чехлыстого производило сложные приборы для научных целей. Но я ничего не смыслю в электронике, замотал головой Никита. На моем заводе работают не только инженеры и программисты. Есть грузчики, уборщики помещений, экспедиторы. Спасибо, но я уже нашел работу в Ожатом в летнем лагере. Правда? удивилась Марина, впервые об этом слышу. Но это здорово. Помню, я и сама когда-то работала вожатой». Те еще были веселые денечки. — А ведь и правда, Никита говорил мне про лагерь, спохватился Игорь Николаевич. у меня совсем из головы вылетело. Вы уж извините, Яков Сергеевич. Но ты подумай над предложением, Никит. Может, захочешь поработать на заводе после окончания смены в лагере? Мы сейчас набираем практикантов, сообщил Яков Сергеевич. Кто знает, может, эта практика поможет им определиться с выбором будущей профессии. Сильно загружать молодежь не собираюсь. Я подумаю. На всякий случай пообещал Никита работать на заводе, как-то он не задумывался об этом. Может, идея и неплохая, но в лагере все равно лучше. Лето, берег лесного озера, друзья и отсутствие родителей, что тоже немаловажно. Лагерь. Вдруг зазвучало у него в голове. Никита вздрогнул от неожиданности. Не думаю, что из этого что-то выйдет. Обряд воплощения не за горами, наследничек. Времени у тебя остается все меньше. Никита похолодел. Родители ничего не заметили увлеченные разговором с Яковом Сергеевичем. Стараясь сохранять невозмутимый вид, парень поднялся с дивана, обошел Марину, И направился в свою комнату. Илларион Черноруков у него в голове не унимался. Я уже дважды вселялся в твое тело, так что последний переход случится очень легко. Скоро я окончательно займу твое место. Хватит, мысленно приказал Никита. Я не слышу собственных мыслей. Убирайся из моей головы. Я привык, что служат мне, и не собираюсь работать на кого-то. Пора изменить твою жизнь, мою жизнь. Ты совсем спятил, мальчишка. В твоем распоряжении целый парт оборотней, твоих послушных рабов. Ты волен делать все, что пожелаешь, и не оглядываться на других. А ты работать собрался? Мне не нужны рабы, но они нужны мне. Как только состоится воплощение, я устрою парду веселую жизнь. За прошедшие столетия оборотни совершенно разболтались. Пора положить этому конец. Я снова сделаю старый сильный. — Уходи, жестко повторил Никита. Я не желаю слышать тебя в своей голове. Скоро это будет моя голова. Но пока этого не случилось, оставь меня в покое. Хорошо, наследник, ехидно хмыкнул Илларион. — Времени у тебя осталось немного, так что пользуйся моментом. И он действительно замолк, оставив после себя звенящую пустоту. Никита ощутил, как нечто тяжелое и холодное покинуло его тело, растворившись в воздухе. Волосы на затылке встали дыбом, но дышать сразу стало намного легче. Поглощенный собственными ощущениями, Никита не сразу услышал телефонный звонок. Время было позднее, кому он мог понадобиться в такой час? Взглянув на дисплей, Никита увидел, что звонит Татьяна Пожарская. "Я тебя не разбудила?" спросила она. "К счастью, нет. Что-то случилось? У меня к тебе дело." Голос Татьяны звучал крайне обеспокоенно. "Это касается Наташки. Помнишь ее?» "Конечно," смутился Никита. Это на нее я тогда напал, но это был не я, я понимаю. Ты сможешь сейчас выйти из дома? Происходит что-то ужасное. Конечно, иду. Говори адрес. Я жду тебя во дворе прямо сейчас. И Татьяна отключила связь. Никита выглянул в окно. Действительно неподалеку от подъезда стояла ее машина. Странно, что могло произойти. Он вернулся в гостиную, сказал, что ложится спать и пожелал всем присутствующим спокойной ночи. Затем плотно прикрыл дверь своей комнаты, быстро сунул ноги в кроссовки и выбрался через окно. Кот Апельсин, растянувшийся на подоконнике, с завистью следил, как Никита прыгает с одной ветки дерева на другую, цепляясь когтями за шершавую кору. Вскоре парень уже стоял рядом с Татьяной, которая тут же вышла из машины. Что случилось? поинтересовался Легастаев. По правде сказать, Надеюсь, ты мне на это и ответишь. С Наташкой творится что-то неладное, и больше мне не к некому обратиться. Это как-то связано с оборотнями, а даже Таисия не разбирается в этом так, как ты. Я тоже не слишком большой специалист, признался парень нужно, чтобы ты сам это увидел. Прокатимся? Ладно. озадаченно ответил Никита. Они сели в машину, и девушка завела двигатель. Вскоре они уже мчались по ночной улице, ярко освещённой фонарями. С ней что-то творится, и началось все вскоре после выхода из больницы, сообщила Татьяна. После того, как ты Она осеклась. Напал на нее, удрученно кивнул Никита. Я же говорил, что тогда не контролировал себя. Это был не я, а тот, кто сидел во мне, и все еще сидит. Наташку тогда здорово поранил этот монстр. Ей даже несколько швов наложили, подержали пару дней, а затем отпустили домой. Мне казалось, она идет на поправку, но теперь ей стало хуже. А что говорят врачи? Мы не показывали её врачам. Они просто не поймут. А неприятности нам не нужны, как и огласка. Наташка публичное лицо, наследница большой компании, нельзя, чтобы о ее проблеме пронюхали репортеры. Видимо, что-то очень серьезное. Ты знаешь, я сама могу вылечить многое, но тут даже моих способностей недостаточно. Я пыталась, но смогла лишь убрать ее ужасные шрамы, а с остальной чертовщиной мне не справиться. Вскоре они подъехали к элитному многоквартирному дому, где Наташа Морозова жила с недавнего времени. Никита знал, что у нее есть большой особняк где-то за городом, но она не слишком любила там бывать из-за неприятных воспоминаний, связанных с мачехой, предпочитая жить в Санкт-Петербурге. Войдя в лифт, отделанный высокими зеркалами, Татьяна нажала кнопку девятого этажа. Дверь в квартиру подруги она отперла своим ключом. Когда Никита скинул кроссовки, девушка поманила его за собой в дальнюю комнату. Он лишь мельком увидел впечатляющих размеров жилища с просторной кухней и гигантской застекленной лоджией. На стенах висели картины, ноги утопали в мягких коврах. Никита с удовольствием осмотрелся бы внимательнее, но тут до него донесся приглушенный стон. С первого взгляда Никита понял, что все очень плохо. Наташа лежала на широкой двуспальной кровати. Она быстро дышала, словно в сильной лихорадке. Бледное лицо покрывали крупные капли холодного пота. На ее лбу лежала мокрая тряпица, но похоже не от воды, а от пота. Простыни и пижама тоже казались влажными. Спальню заливал голубой лунный свет, проникающий через широкие окна. Что с ней? Испугался Никита. Это началось после ее возвращения, ответила Татьяна. Она присела на край кровати и потянулась к шее Натальи, заклеенной несколькими заплатками белого пластыря. Взгляни. Татьяна оттянула край пластыря, и Никита испугался еще больше. Он увидел давно затянувшиеся следы от собственных зубов. Когда-то это были ужасные раны, стянутые аккуратными стежками, но теперь от них остались лишь едва заметные отметины вокруг шрамов виднелась настоящая черная шерсть волоски пробивались сквозь кожу и окружали розовые рубцы